ЧАСТЬ ВТОРАЯ Штольц был немец только в половину, по отцу. Мать его была русская. Веру он исповедовал православную. Природная речь его была русская. Он учился и у матери, и из книг. В университетской аудитории –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 «Добрый бурж будет, добрый бурж», — скажет иногда. «Помилуй, Иван Богданович», — жаловалась она. «Не проходит дня, чтоб он без синего пятна воротился, а на медний нос до крови разбил». «Что за ребенок, если ни разу носу себе или другому не разбил?» — говорил отец со смехом. Мать поплачет, поплачет, потом сядет за фортепьяно и забудется за герцем. Слезы каплют одна за другой на клавиши.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 и сыну даст понюхать и объяснит, какая она, на что годится. Не то так отправится посмотреть, как добывают поташ или дегать, топят сало. 14-15 лет мальчик отправлялся частенько один в тележке или верхом с сумкой у седла, с поручениями от отца в город, и никогда не случалось, чтоб он забыл что-нибудь, переиначил, не доглядел, дал промах. «Очень хорошо».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 Князь — седой старик с выцветшим пергаментным лицом, тусклыми на выкате глазами и большим плешивым лбом с тремя звездами, золотой табакеркой, с тростью, с яхонтовым набалдашником в бархатных сапогах. Княгиня, величественная красотой, ростом и объемом женщина, к которой, кажется, никогда никто не подходил близко, не обнял, не поцеловал ее, даже сам князь,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 А противоречить было некому. В день отъезда Иван Богданович дал сыну 100 рублей ассигнациями. «Ты поедешь верхом до губернского города», — сказал он. «Там получи от Калинникова 350 рублей, а лошадь оставь в него. Если ж его нет, продай лошадь, там скоро ярмарка. Дадут 400 рублей, и не на охотника».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 — спросил Андрей. — Подпруга слаба. Надо подтянуть. — Доеду до Шамшевки. Сам поправлю. Время тратить нечего. Надо засветло приехать. — Ну, — сказал, махнув рукой отец. — Ну, — кивнул головой, повторил сын и, нагнувшись немного, только хотел пришпорить коня. — Ах вы, собаки, право собаки, словно чужие, — говорили соседи. Но вдруг в толпе раздался громкий плач. Какая-то женщина не выдержала. «Батюшка ты, Светик!» — проговорила она, утирая концом головного платка глаза. «Сиротка бедный, Нет у тебя родимой матушки! Некому благословить ты тебя! Дай хоть я перекрещу тебя, красавец мой!» Андрей подъехал к ней, соскочил с лошади, обнял старуху, потом хотел было ехать. И вдруг заплакал, пока она крестила и целовала его.